Глава 121. Любовь и судьба. После того, как Карга оказывается в ловушке, торнадо моей бабушки опускает её на землю посреди отряда гаргулей, невосприимчивых к её магии. Моя армия просто смыкает ряды вокруг нас, пока воины не встают так тесно, что края их крыльев касаются друг друга. И тотчас вокруг нас... Возникает силовое поле, запирающее в себе и ее, и нас. Уцелевшие охотники, их осталось немного, не теряя времени, удирают. Артелия посылает нескольких воинов проследить, чтобы они не вздумали вернуться, но затем она и вся остальная армия собираются вокруг кровопускательницы, корги и меня. В моем мозгу вертится сразу несколько мыслей о том, что нам делать с коргой и я погрешила бы против истины, если бы сказала, что мне не хочется как следует дать её приложить. Однако вряд ли разумно так начинать руководство кругом, тем более что в последнее время я много думала о терпимости и милосердии. Так что вместо того, чтобы задать Корге трёпку, какое бы удовлетворение это мне не доставило, я поворачиваюсь к бабушке. «Она твоя сестра?» — говорю я. — Что ты хочешь, чтобы я сделала с ней? Поначалу кровопускательница не отвечает. Просто несколько секунд смотрит то на меня, то на Каргу. Пока её сестра продолжает вопить, она тяжело вздыхает и говорит. — Ты, королева-горгулий, делай с ней что хочешь. Теперь, когда мне больше не хочется пускать ей кровь, я подумываю о том, чтобы использовать корону и лишить её магической силы и возможности снова начать интриги. Я не уверена, что это возможно, но попробовать стоит. Когда торнадо исчезает, мне в голову приходит непрошенная мысль о том, что это было бы ошибкой. Это кажется мне нелогичным, ведь она столько раз доказывала, что оставлять ей магическую силу нельзя — Что ее ненависть и злобы всегда будут брать верх над разумом и чувством справедливости. И все же ее приверженность порядку не лишена смысла. У нее всегда была цель уравновесить хаос, составляющий такую значительную часть натуры кровопускательницы и моей собственной натуры. Вселенная нуждается в равновесии, наконец заключаю я. В равновесии между хаосом и порядком. Я надеялась, что ты скажешь именно это. Моя бабушка улыбается. У тебя есть что-то для меня? У меня падает сердце, хотя я уже знаю, что она права. Из-за предубеждения корги против сверхъестественных существ и ее решимости уничтожить нас, есть только один способ обеспечить равновесие между хаосом и порядком необходимым, для процветания вселенной. Поэтому под взглядами армии Гаргулей и всех друзей я поворачиваюсь к моей паре, к Хадсону, который только что вернулся и стоит за краем круга. Как король Гаргулий, он может пройти сквозь силовое поле, чего не способен сделать почти никто другой. Прежде чем я успеваю спросить, есть ли у него то, что я ищу, он сует руку в карман и достает изысканный флакон из цветного стекла, который мне дала куратор. Он протягивает его кровопускательница, которая вынимает из него пробку и подносит к губам. «Не грусти, Грейс», — говорит она мне. Так было суждено. Всегда. Хаос и порядок. Горечь и сладость. И она медленно выпивает мед до последней капли.